может, хорошее, а может и неважное. Это уже второй вопрос. Это станет ясно позднее. Да, у меня почти всегда намечен план съемки. как правило, ясны опорные точки сцен. Но я с радостью иду навстречу свежему, внезапному, только что возникшему, когда от смешения человеческих воль, способностей и характеров мироощущений, удается порой действительно на ходу импровизируя вылепить что-то не неприглаженное не укладывающееся проторенные схемы как не укладывается в них сама жизнь возникает радость и удивление наиболее страшный бич в искусстве это общее место, то, что ты уже где-то видел или читал очень хочется повторить, процитировать уже опробированный, испытанные. А это для художника смерть, веденая привычной, похожей, услужливо подсказывает сознанию: вот я здесь, я готова, чего думать? Прими меня в дело, у других же это сходило. И вот устоять перед соблазном, перед легкостью, перед подобностью решения, пожалуй, самое трудное в нашей профессии. Интонация, стиль картины, конечно, во многом были заложены в сценарии. И все таки это носило умозрительный характер. Конкретное воплощение происходит уже на съемке. Нас подстегивала натура. Уходило лето, И мы ворвались в съемочный период, не представляя себе многих нюансов, деталей, подробностей. Это была разведка боя, или вернее, сражения, сопровождающиеся разведывательными действиями. Поэтому поначалу мы несли потери. Кое-какие из первых снятых нами кадров пришлось переснять. Некоторые зрители говорили, что жестокий роман смотрится как современная картина. А не как историческое, костюмное зрелище. Если такое случилось, это действительно приятно. Добиться современного звучания было, пожалуй, главным требованием к самому себе и к своим товарищам. В ленте нет никаких особых приемов, которые осовременивали бы происходящее. Актуальность, теперешность фильма, скорее всего, в том, что картины населяют герои, которые нам очень понятны. Возникает это, если возникает от манеры игры актеров. Все исполнители, без исключения, живут как бы в двух измерениях: в веке минувшем и в веке нынешнем, показать, не форсируя, не искажая исторической правды героев, как людей не только прошедшего, но и сегодняшнего времени, близких нам, было нашим общим стремлением, полагая, что страсть, ревность, любовь измена, предательство в основе своей за сто лет не так уж изменились. Мы искали теперешнее выражение всему каскаду чувств, все время сопоставляя, как бы в подобных обстоятельствах вели себя мы с вами. Естественно, проекция на эпоху островства не покидала нас. она не позволяла допускать перехлёстов Современная форма игры импонировала каждому актёру выражала подспудное желание каждого исполнителя съёмки происходили в подлинных местах на настоящем колёсном переходе на самом старом вокзале на деберкадерах, на улицах старинного города Костромы и квартира карандышева тоже не декорация а настоящий осадняк сохранившимся двориком и каретным сараем этот домик приютился в одном из кропоткинских переулков Москвы и вывел нас на него снайперский глаз нашего изумительного художника Борисова поэтому там так легко и без ограничений движется камера Вадима Алисова по оператора была неслыханная возможность снимать действия исторической картины на 360 градусов. его ничто не ограничивало. Он мог со двора свободно войти в комнату, пробежать по коридору и снова очутиться во дворе. Или же наоборот из комнаты приблизиться к окну и увидеть настоящую натуру, больше того, съемочный аппарат пересекал двор и выглядывал на старинную улицу. где помещёны мостовой основания пролётки из